51. Это слова Горация. Ты не спрашивай, знать нельзя, какой мне, какой тебе, конец боги дали левканоя и Вавилонских. Не гадай числах. Примечание. Гораций. Оды. Первая глава, 11 перевод Шервинского. Конец примечания. Молчание. Кто-то смотрит в окно, кто-то в пол. «А что это значит?» спросила смелая девушка с длинной косой. «А вы что, не учили латынь?» удивился Адрия. «Ну, а ты?» вопрос был парню окна. «Я, в общем...» Снова молчание. Адрия Ардавол в испуге обратился ко всей аудитории. «Кто-нибудь изучал латынь?» Хоть у кого-то из студентов отделения эстетических идей истории эстетики, когда-нибудь был курс латыни. После долгих выяснений стало понятно, что латынь изучала всего одна девушка с зеленой повязкой на голове. Адрия несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Простите, а что здесь хотел сказать Гараций? То же, что сказано в Деяниях, во втором послании Петра. «И в апокалипсисе». Молчание стало еще более напряженным. Наконец кто-то находчивый спросил, «А что сказано в «Деяниях и прочем»?» «В «Деяниях и прочем» сказано, «Придет же день Господин, как тать ночью». «А про какого господина тут речь?» «Кто-нибудь читал Библию хотя бы один раз?» Чтобы избежать нового постыдного молчания, Адрия сказал. «Знаете что? Оставим эту тему. Или нет, в пятницу принесите мне какую-нибудь фразу из любого произведения литературы, имеющую отношение к этому топосу. Простите, а что такое топос? А еще до пятницы. Вы должны прочитать какое-нибудь стихотворение и сходить в театр. Я спрошу». Тут, увидев обескураженные лица студентов, он проснулся в испуге. Осознав, что это не сон, а воспоминание о последней лекции, он готов был расплакаться. И в это мгновение понял, что очнулся от кошмара, потому что звонил телефон. Вечно этот проклятый телефон. На столе в его кабинете работающий компьютер. Он никогда не поверил бы, что такое возможно. Лица Адриа и Льюренс оказались бледными из-за света от экрана, в который оба внимательно глядели. «Видишь?» — Льюренс двигал мышкой, и курсор бегал по экрану. «Теперь давай ты». Адрия, высунув кончик языка, передвигал курсор. «Ты что, левша?» «Да». «Подожди, я переложу мышь на твою сторону». «Слушай, мне не хватает коврика, он слишком маленький». Льюренс засмеялся про себя, но Адрия уловил его смех. «Не хихика, это правда, он мне мал». Когда Адрия натренировался немного в работе с мышкой, он был посвящен в тайны создания текстового файла, который, как оказалось, напоминал какой-то бесконечный, необыкновенный, волшебный свиток. Нет, понятно, что... Что-что? Что это очень удобно. Но мне лень. А потом тебе надо будет освоить электронную почту. Ой, нет. Нет-нет, у меня много работы. Это очень просто. А электронная почта — основа основ. Я умею писать письма. А внизу есть почтовый ящик. В конце концов, существует телефон. Отец сказал, что ты не хочешь мобильник. Льюренс помолчал вопросительно. «Это так?» Телефон, уставший звонить безрезультатно, замолк. «Мне он не нужен. У меня дома есть чудесный телефон, к которому ты не подходишь». «Нет», — отрезал Адрия, — «напрасно теряешь время. Покажешь мне, как писать на этой штуковине и... «Сколько тебе лет?» «Двадцать», — показывая на одну из иконок. Сюда ты должен нажимать, чтобы не потерялся текст, который ты написал. Это меня ужасно пугает. Вот видишь, бумага не может потеряться. Еще как может, а еще может сгореть. Знаешь, а я помню тебя, когда тебе было всего два дня. В роддоме. Да, твой отец с ума сходил от счастья. Он был невыносим. И теперь тоже. Ну, я хотел сказать, вот видишь. Так ты сохраняешь документ. Я не видел, как ты это делал. Вот так. Видишь? Ты слишком быстро это делаешь. Смотри, берешь мышь... А Адрия взял мышь со страхом, как будто она могла его укусить. Возьми как следует. Вот так. Поведи курсор туда, где написано «сохранить». Почему ты говоришь, что он невыносим? Кто? Твой отец. «Ну...» — Льюренс остановил руку Адрия. «Нет, нет, левее. Она не хочет туда двигаться. Повози ее по коврику. Черт, это не так легко, как кажется. Ерунда. Пару минут тренировки. Теперь кликай. Что значит кликай? Нажми на кнопку мыши. Вот так. Фу ты! Как я это сделал. Ой, все исчезло. Так, давай сначала». «Почему твой отец невыносим?» Адриа замолчал, с трудом двигая курсор. «Слышишь, Льюренс?» «Ну, потому что...» «Заставляет тебя заниматься скрипкой против твоего желания». «Нет, не поэтому». «Не поэтому?» «Ну, немного поэтому». «Тебе не нравится играть на скрипке?» «Да нет, нравится. Ты в каком классе по скрипке?» По старой программе был бы в седьмом... Ничего себе! По мнению папы, я уже должен стать виртуозом. У каждого свой ритм. По мнению папы, я не слишком стараюсь. Он прав? Почему? Нет, конечно. Он хотел бы... Давай займемся компьютером. Чего бы он хотел, Бернет? Чтобы я стал вторым перлманом. А ты кто? Льюрен Сплэнса. Отец, судя по всему, никак не может этого понять. А мама? Она-то понимает. Твой отец очень хороший человек. Да я знаю, вы друзья. И несмотря на это, он хороший человек. Но он жуткой зануда. Чем ты занимаешься? Только скрипкой? Да нет, я поступил в архитектурный. Интересно? Нет. «А зачем тогда ты изучаешь архитектуру? Я же не говорю, что я ее изучаю. Я сказал, что поступил. А почему ты ее не изучаешь? Это было папино условие», — и он добавил, подражая Бернету, «чтобы завтра я мог заработать себе на хлеб». «А тебе что?» — хотелось бы изучать вместо архитектуры. «Я бы хотел быть школьным учителем». «Здорово, слушай, да?» Вот и скажи это отцу. А он против. Это недостойно его сына. Он хотел бы, чтобы я был лучшим скрипачем в мире, лучшим архитектором, кем-нибудь еще лучшим в мире. А это невыносимо. Они замолчали. Адрия сильно сжимал мышь. Благота не могла пищать. Заметив это, он отпустил ее и глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. «А почему ты ему не скажешь, что хочешь быть учителем?» «Я уже ему говорил». «И что?» «Учителем? Школьным учителем ты? Мой сын-учитель?» «А что тут такого?» «Что ты имеешь против учителей?» «Ничего. Почему я должен иметь что-то против?» «Но почему тебе не стать инженером или еще кем-нибудь?» Я хочу учить детей читать и писать и считать. Это здорово. Я одобряю, — сказала Текла, чтобы подразнить мужа. А я нет, — заявил Бернат, прикладывая салфетку к губам. Потом он положил салфетку на стол и, глядя в пустую тарелку, сказал, «Жизнь учителя тяжела и полна неприятностей, и зарабатывает он мало», — и покачал головой, «Нет, это неудачная идея». но мне это нравится, а мне нет. Слушай, учиться Льюренсу, а не тебе, ведь так? Ладно, ладно, делайте, что хотите. Вы всегда, в конце концов, делаете по-своему. Что значит делаете по-своему, а? Вспыхнула Текла. Да ничего. Нет уж, говори. Что же это мы всегда делаем не по-твоему? В этот момент Льюренс вставал из-за стола, Относил пустую тарелку в кухню и отправлялся в свою комнату, где сидел закрывшись, покуда Бернат и Текла выясняли, почему ты сказал, что я всегда делаю по-своему. Это неправда. Сущая неправда. Я никогда. Но ты все-таки пошел на архитектурный, — заметил Адрия. Давай сменим тему. Ты прав. Ну что еще я могу сделать на этом компьютере? Хочешь попробовать написать текст? Нет, мне кажется, что на сегодня. Напиши какую-нибудь фразу, а мы ее сохраним как ценный документ. Ладно. Знаешь, из тебя бы вышел хороший учитель. Скажи это моему отцу. Бернард написал. Льюрен Спленсов учит меня, как со всем этим обращаться. У кого раньше кончится терпение? У него или у меня? А может быть, у компьютера? «Ой, слушай, ну прям роман. Сейчас увидишь, как мы это сохраним, чтобы ты мог снова открыть, когда захочешь». Адрия, ведомый своим терпеливым Вергилием, шаг за шагом осваивал, как сохранять документы и закрывать папки, чтобы все привести в порядок и выключить компьютер, и тут Льюренс сказал, «Мне кажется, я уйду из дома». «Да, но это такая вещь». Ты только не говори отцу, ладно? Нет, конечно, но сначала надо найти куда. Будем снимать квартиру. Это не так просто, наверное. А как быть со скрипкой, если будешь жить с кем-то? А что тут такого? Ты ведь будешь им мешать. Оставлю ее дома. Правда, если ты будешь жить с девушкой, у меня нет девушки. Но это я так. Льюренс встал. слегка раздраженный. Адрия постарался сгладить свою неловкость. «Прости, не мое это дело, есть у тебя девушка или нет. Я сказал, что у меня нет девушки. Да-да, я понял. У меня есть парень». Адрия помолчал обескураженный. Его замешательство длилось чуть дольше, чем надо. «Очень хорошо, а отец знает. Еще бы, в этом тоже проблема». Если ты скажешь отцу, что мы с тобой об этом говорили, он тебя просто убьет. Не переживай. И живи, как ты хочешь, поверь мне. Когда Льюренс завершил первый урок компьютерной грамоты с непослушным и малоспособным учеником и стал спускаться по лестнице, Адрия подумал, как легко давать советы чужим детям. И мне безумно захотелось, чтобы у нас был сын, С которым я бы говорил о жизни, как только что с Юренсом. Что же это мы с Бернатом так мало разговариваем, что я до сих пор ничего не знал о Юренсе? Они сидели в столовой, и телефон звонил, не переставая. Адриа не сжал от этого надоевшего трезвона голову руками, потому что сидевший перед ним Бернат излагал свои идеи. Чтобы не слышать звонка, Адрия открыл балкон, и в комнату ворвались шум машин, крики детей и бормотание грязных голубей, распускавших перья на балконе этажом выше. Адрия вышел на балкон, Бернат следом за ним. В столовой, почти в полумраке, на колокольню санта мария де падали лучи солнца, садившегося за треспуй. «Не стоит тебе это устраивать». Ты уже больше десяти лет, как состоявшийся музыкант. Мне 53 года, так что невелика заслуга. Но ты играешь в БСО. Примечание, БСО. Барселонский симфонический оркестр. Конец примечания. Что? Ты играешь в БСО, произнес громче Адрия. И что? Играешь в квартете Кома, черт возьми. Вторую скрипку. — Вечно ты себя с кем-то сравниваешь. — Что? — Вечно ты. Давай пойдем в комнату. Адрия вернулся в столовую, Бернат следом за ним. Телефон все еще звонил. Они закрыли балконную дверь, и уличная какофония стала едва различима. — Что ты сказал? — спросил Бернат, несколько обеспокоенный, потому что слышал телефонный звонок. Адрия подумал. Сейчас ты скажешь ему, чтобы он по-другому общался с Юренцем. Страдает он, страдаете вы все, ведь так? Ничего. Просто ты всегда себя с кем-то сравниваешь. Я так не думаю. Но даже если и сравниваю, что такого? Твоему сыну плохо. Ты общаешься с ним в том же духе, что и мой отец со мной, а это сущий ад». Такое впечатление, что ты не хочешь себе позволить ни крупицы счастья. К чему ты клонишь? Ну, например, если ты устроишь эту лекцию, то будешь на грани провала. Испортишь настроение себе, испортишь настроение своим близким. Не нужно делать этого. Что мне нужно, а что нет, это мое дело. Как хочешь. А почему ты считаешь, что это плохая идея? Ты рискуешь, что никто не придет. «Ты негодяй!» — он посмотрел на поток машин за стеклом. «Слушай, почему ты не подходишь к телефону?» «Потому что говорю с тобой», — соврал Адрия. Он посмотрел на пейзаж Санта-Марией де Жери, но не увидел его. Сел на стул и повернулся к другу. «Сейчас я поговорю с ним о дал он себе слово. Ты ведь придешь, если я устрою лекцию? Спросил Бернет, не отступаясь от своих мыслей. Да. И Текла придет. И Льюренс. Будет уже трое слушателей. Критик четверо, и ты пять. Отлично. Не будь ты таким желчным. Как у вас с Теклой? Не супер, но в общем ничего. Я рад. Как Льюренс. Все в порядке. Он задумался, прежде чем продолжить. У нас Текла Текла этакая нестабильная стабильность. Что это значит? Уже несколько месяцев она намекает на развод. Господи! А Льюренс находит тысячу причин, чтобы поменьше быть дома. Очень жаль. А у Льюренса-то как дела? Я уж почти не дышу, чтобы не поссориться. А Текла упражняется в терпеливости, пропуская мимо ушей то, что ей кажется неприятным. Вот это и называется. «Нестабильная стабильность!» «Как дела у Льюренса?» «Хорошо!» Оба замолчали. Звонок телефона явно раздражал одного лишь Берната. «Сейчас я ему расскажу, что в те дни, когда я встречался с Льюренсом, мне показалось, что он ходит как в воду опущенный. Бернет скажет, это его обычная поза, а я возражу, нет, в этом виноват ты». потому что навязываешь ему жизнь, которую он не хочет». А Бернат сухо ответит, «Не лезь, куда тебя не просят». А я, «Не могу не лезть, меня это огорчает». И Бернат, четко выговаривая слова, «Это не твое дело». «Понятно?» А я, «Но он расстроен, он хочет стать учителем. Почему ты не даешь твоему сыну стать, кем он хочет?» И Бернет скочит в бешенстве, как будто собираясь снова отчитать меня за нашу старионе и уйдет, ругаясь, и не будет больше никогда со мной разговаривать. О чем ты думаешь? заинтересовался Бернет. О том. О том, что тебе нужно как следует все подготовить. Обеспечить человек двадцать, которые придут тебя слушать. А зал подобрать на двадцать пять человек. Успех обеспечивается аудиторией. Ловко. Мы опять замолчали. «У меня хватает духу сказать ему, что мне не нравится то, что он пишет, но не получается поговорить с ним о Льюринсе». Опять зазвонил докучливый телефон. Адрия встал, снял трубку и снова ее положил. Бернат не осмелился отпускать какие-либо комментарии. Адрия снова сел и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. «Не жди толп слушателей!» В Барселоне ежедневно проводится по меньшей мере от 80 до 100 культурных мероприятий. К тому же ты известен как музыкант, а не как писатель. Как музыкант отнюдь нет. Я один из многих скрипачей, которые пиликают на сцене. А вот как писатель, да. Я оригинальный автор, написавший пять сборников рассказов, которых не купили и тысячи экземпляров. Одной только плазмы разошлось около тысячи. Ты понимаешь, о чем я. Ты прямо как мой издатель, всегда подбодришь. Кто тебя будет представлять? Карлота Гарига. Она неплоха. Неплоха. Да она гениальна. Она одна способна заменить целую аудиторию. Он ушел. А Адрио так и не сказал ему ни единого слова про Льюренса. А Бернат так и не отступился от своей идеи устроить равносильную самоубийству лекцию о собственном литературном творчестве Бернард Пленса «Путь рассказчика». Так будет написано на приглашениях. Тут телефон зазвонил снова, и Адриа, как обычно, вздрогнул. Адриа решил превратить занятие по истории эстетических идей в нечто иное и пригласил студентов в другое место, И в другое время, как в тот раз, когда они пошли в вестибюль станции Университет, или как тогда, когда они занимались всякими забавными вещами, которые придумал этот чокнутый ардевол. Однажды по его словам он проводил занятия в парке на улице Депутасио. Кругом ходили люди, а ему хоть бы что. Кому-то неудобно это время? Поднялось три руки. Надеюсь, все остальные будут и вовремя. «А что мы будем там делать?» «Слушать». И высказываться, если кому-то захочется. «А что слушать?» «Узнаете на самом занятии». «А во сколько мы закончим?» Это спросил парень-блондин, сидящий в окружении двух поклонниц, которые смотрели на него в восхищении от его своевременного вопроса. «А это будет зачитываться на экзамене?» подал голос парень с квакерской бородкой, всегда сидящий у окна, поодаль от остальных. «А нужно будет записывать лекцию?» Разрешив все вопросы студентов, Адрия закончил занятие, как обычно, призывом читать стихи и ходить в театр. Дома он обнаружил телеграмму Йоханнеса Каменека, который приглашал его к себе в университет прочитать лекцию завтра. «Что?» «Завтра?» «Да он с ума сошел!» «Йоханнес?» «Ну, наконец-то!» «Что происходит?» «Я прошу об одолжении». «А почему такая спешка?» «У тебя, наверное, телефон не работает?» «Или трубка плохо лежит?» «Да нет, просто. Но если звонить утром, то подходит женщина, которая...» «У тебя все в порядке?» «Ну да». По крайней мере, до твоей телеграммы было в порядке. Ты пишешь, чтобы я приехал прочесть лекцию завтра. Тут, наверное, ошибка. Да нет, выручай. Меня подвела Ульрика Хёрштруб. Прошу тебя. Ну ладно. А о чем? О чем хочешь? Аудитория гарантирована, участники конференции. Все шло отлично, и в последний момент... А что случилось с Ульрикой Хёрштруб? «Температура 39. Она не смогла выехать. К вечеру тебе доставят билеты. И я должен читать завтра. В два часа дня. Только не отказывайся». Я отказался. «Слушай, Йоханнес, я не представляю, о чем говорить. Не вынуждай меня». А он сказал, «Говори, о чем хочешь. Только приезжай, пожалуйста». И тогда я должен был согласиться». и мне загадочным образом принесли прямо домой билеты, а на следующий день я вылетел в Штутгарт, мой любимый Тюбингенский университет. В самолете я подумал, о чем мне хотелось бы рассказать, и наметил план лекции. В Штутгарте меня уже ждала заказанное такси с шофером-пакистанцем, который, домчавшись до места назначения с головокружительной скоростью и многократными нарушениями правил, высадил меня у входа в университет. «Я просто не знаю, как отплатить тебе за эту любезность», сказал Йоханнес, встречая меня. «Вот именно что любезность. А за любезность не платят. Я буду говорить о Косерию». «Только не о Косерию. О нем как раз сегодня уже говорили. Черт! Нужно было тебя... Вот, черт, извини. Можешь... Не знаю...» Йоханнес, хотя и растерянный, схватил меня за руку и потащил к актовому залу. «Ну, я что-нибудь симпровизирую. Дай мне пять минут, чтобы... У нас нет пяти минут», — перебил Каменок, продолжая вести меня под руку. «Ну хорошо. У меня есть минута, чтобы в туалет сходить?» «Нет». И после этого еще что-то говорят о спонтанности жителей Средиземноморья и методичной основательности немцев. «Ты прав». но Ульрика уже должна была заменять другого лектора. «Ничего себе! Я уже третья жертва! А нельзя перенести?» «Невозможно! Такого никогда не было! Никогда! К тому же тут есть люди, приехавшие из-за границы!» Мы остановились у дверей актового зала. Он меня обнял, смущаясь сказал «Спасибо, друг!» и ввел в зал. Где треть из пары сотен участников конференции по лингвистике и философской мысли с удивлением возрились на странного вида Ульрику Хёрштруб, лысоватую, с обозначившимся животиком и совсем не женского обличия. Пока Адрия пытался привести в порядок отсутствующие мысли, Йоханас Каменек сообщил аудиторию о проблемах со здоровьем доктора Хёрштруб и о том, что появилась счастливая возможность послушать доктора Адриа Ардевола, который расскажет о «Он сейчас сам скажет о чем». И он сел рядом со мной, думаю, в знак поддержки. Я почувствовал, как бедный Йоханнес в прямом смысле слова сдулся и обмяк. Чтобы собраться с мыслями и начать лекцию, я стал медленно читать по-каталански то стихотворение Фоща, которая начинается словами «Природа мироздания через разум открыта мне, и им бессмертен я, и в темной путанице бытия подвластно время моему приказу». Примечание. Жузеп Висенс Фош и Масс. 1893-1987 годы. Один из крупнейших каталонских поэтов XX века. Здесь и далее стихотворение Фоща в переводе Михайлова. Конец примечания. Я перевел его дословно. И от Фоща, и от необходимости философской мысли и настоящего перешел к объяснению того, что означает красота, и почему человечество уже столько веков к ней стремится. Профессор Ардевол поставил множество вопросов. но не сумел или не захотел дать на них ответ. И неизбежно зашла речь о зле и о море, о мрачном море. Он говорил о любви к познанию, не очень заботясь о том, чтобы увязать это с темами конференции по лингвистике и философской мысли. Он мало рассуждал о лингвистике и много о «я часто размышляю о природе жизни», Но передо мной встает смерть. И тут в его сознании вспыхнула картина Похорон Сары и ничего не понимающий молчаливый каменок. Наконец Адрия произнес Вот почему Фощ заканчивает свой сонет словами И плещется грудь мою века, как плещутся Адамбу волны моря. Пятьдесят минут лекции прошли. Он встал и тут же вышел в туалет, до которого едва успел добежать. До дружеского ужина, на который его пригласил оргкомитет конференции, Адрия хотел успеть сделать в Тюбингене две вещи, учитывая, что он улетал на следующий день. «Спасибо, я сам. В самом деле, Йоханнес, я хочу это сделать сам». Бэбенхаузен. Его сильно отреставрировали. Туда еще водили туристов, но никто уже не спрашивал, что такое секуляризирован. И я подумал вдруг о Бернадте и его книгах. Прошло двадцать лет, и ничего не изменилось, ни в Бебенхаузене, ни в Бернадте. А когда начало темнеть, он пошел на Тюбингенское кладбище и стал гулять по нему, как делал это уже много раз. И один из и из Сарой. Он слышал глухой звук их шагов по утрамбованной земле. Ноги сами привели его к пустой могиле Франца Грюббе на самом краю кладбища. У памятника Лотар Грюббе и его племянница Керта Ландау из Бебенхаузена. Та самая, которая когда-то так любезно согласилась фотографировать их с Бернетом, расставляли розы, белые, как душа их героического сына и брата. Услышав шаги, Герта обернулась и, при виде его, с трудом подавила страх. Лотер, сказала она, едва слышно, в полном ужасе. Лотер Грюббе тоже обернулся. Эсэсовский офицер стоял перед ним и пока что молча ждал объяснений. «Я привожу в порядок эти могилы», — наконец произнес Лотер Грюббе. «Документы». потребовал Оберштурмбанфюрер СС Адриан Хартбольд Боск, застыв перед стариком и женщиной помоложе. Герта от страха никак не могла открыть сумку. Лотера охватила такая паника, что он стал вести себя так, будто ему на все наплевать, будто он уже лежал мертвый рядом с тобой, Анна, и рядом с отважным Францем. «Вот черт!» — воскликнул он. «Я их дома забыл!» «Я их дома забыл, господин Оберштурмбанфюрер, поправил его Обернштурмбанфюрер СС Адриан Хартбольд Боск. «Я их дома забыл, господин Фюрер, выкрикнул Лотер, глядя в глаза воинственному офицеру. «Что вы делаете тут на могиле предателя, а?» «Это мой сын, господин Оберштурмбанфюрер, ответил Лотер. и указал на застывшую от ужаса Герту. А с этой девушкой я не знаком. Следуйте за мной. Допросом руководил сам обернштурмбанфюрер СС Адриан боск Нельзя исключать возможность, что, несмотря на преклонный возраст, Лотер имел контакты с группой гнусного Герберта Баума. Но ведь он старик, фра Микел. Дети и старики одинаково опасны для Рейха. Так точно, Фрами Кел. Вытрясите из него всю информацию. Любыми средствами? Любыми средствами. Бейте его по пяткам для начала. Как долго? Пока трижды читается Аве Мария, а потом подержите на дыбе, пока единожды читается Кредо ин Унум деум. «Слушаюсь, ваше преосвященство!» Герта Ландау, чудесным образом избежавшая ареста, в течение получаса отчаянно пыталась связаться по телефону с Берлином, где ее проинформировали, каким образом она может поговорить с Аушвицем, и опять же чудом, только час спустя она смогла услышать голос Конрада. «Хайл Гитлер! Алло!» и нетерпеливо «Говорите, пожалуйста!» — Конрад? — Это Герта. — Кто? — Герта Ландау, твоя двоюродная сестра, если ты еще не забыл свою семью. — Ну, что случилось? — Арестовали Лотера. Какого Лотера? Лотора Грюббе, твоего дядю, какого же еще? — А, отца этого мерзавца Франца. — Да, отца Франца. — И чего ты от меня хочешь? Чтобы ты вмешался и помог. Его будут пытать и в конце концов убьют. Кто его арестовал? сс А за что? За то, что он положил цветы на могилу Франца. Сделай же что-нибудь. Послушай, я ведь здесь Конрад, ради бога. У меня сейчас очень много работы. Ты хочешь, чтобы я нас всех засветил? Но ведь это твой дядя. Наверное, его арестовали не просто так. Не говори этого, Конрад. «Слушай, Герта, спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» «Холяндиш!» — услышала Герта, как говорит кому-то Конрад, а потом в трубку. «Не знаю, как ты, Герта, но я работаю. У меня слишком много дел, чтобы заниматься подобными глупостями. Хайль Гитлер!» Герта услышала, как этот сукин сын Конрад вешает трубку, обрекая на смерть Лотера, и горько заплакала. 62-летний Лотер Грюббе не был опасен для рейха, но его смерть могла стать показательной. Отец гнусного предателя, возлагающий цветы на могилу, как будто это памятник внутреннему сопротивлению, могилу, которая... Обернштурмбаннфюрер СС Адриан Хартбольд приоткрыл рот и задумался. «Ну, конечно!» И он обратился к двум близнецам, подпиравшим стену. Раскопайте могилу предателя. Могила гнусного предателя и труса Франца Грюббе была пуста. Старый лотар посмеялся над властями, положив украдкой цветы на то место, где ничего не было. Пустая могила опаснее, чем могила с костями внутри. Пустота делает ее всеобщей и превращает в памятник. А с заключенным что будем делать, ваше преосвященство? Адриан Хартбольд-Боск набрал побольше воздуха в легкие и, закрыв глаза, сказал тихим дрожащим голосом «Повесьте его на крюке мясника, как предателя рейха!» «Вы хотите сказать, а это не слишком жестоко? Он ведь совсем старый!» «Фра -микел. В голосе банфюрера послышалась угроза. Заметив, что кругом все молчат, Он посмотрел на своих подчиненных, опустивших голову, и закричал брызжа слюной. «Уберите эту падаль!» Лотера Грюббе, полуживого от ужаса перед казнью, которая его ожидала, отвели в камеру смерти. Так как не каждый день казнят предателей, то пришлось сначала устанавливать специальное приспособление, к которому подвешивается хорошо наточенный крюк. Когда лотера начали подымать на веревке, он от страха обливался потом и задыхался в собственной рвоте. Он успел сказать «Не волнуйся, Анна, все в порядке», и умер за полсекунды до того, как его насадили на крюк с той яростью, с которой подобает сажать на кол предателей. «Кто это Анна?» — спросил сам себя вслух один из близнецов. «Уже не важно». Ответил второй.